Глава двадцать Предложение Влада я принимаю сразу. Оно идеально. А еще помогает мне избежать сложного выбора. Нет, поцелуи парковщика меня очень волнуют, потому и страшно. Боюсь сорваться и закрутить роман с дядей своей ученицы. Сразу представляю длинную цепочку событий, которые могут привести такие отношения. Узнаю дети. Их родители, семья Насти и моя, учителя. А Влад поматросит и бросит. Не зря бабуля говорила. С мужчинами держи ухо востро. Они одним местом думают. Тем более, что я уже раз обожглась, нарвавшись на Жигала. Что ж, готова стать буфером между парковщиком и его девушкой, но не согласна пускаться во все тяжкие ради минутного наслаждения. Но с момента нашей встречи и до сегодняшнего вечера ничто не идет по плану. Увы, то ли мы такие с Владом оба невезучие, то ли судьба, как принцесса, капризничает, и все, что мы задумываем, срывается. Вот и сейчас мы приезжаем в бар, находим друзей парковщика. Я даже немного волнуюсь, потому что помню, какая химия была у нас с его другом-следователем. В результате теряю бдительность И врезаюсь, разбегу, в спину Влада. Будь прокляты, эти байкерские куртки, утыканные шипами и заклепками, от боли чуть не вою. Еще и мой кавалер ведет себя непредсказуемо. Он дует мне на лоб, как делает папа в детстве, а потом еще и целует ранку на глазах у друзей. И как не поддаться обаянию этого мужчины? Я буквально таю в его руках. Тело явно не владу с сознанием. Спасает меня Ксения. Она вылетает из полумрака и прыгает Владу на спину. Тот рефлекторно ловит ее. Я отчатываюсь и круглыми глазами смотрю на парочку. «Дорогой, я так рада тебя видеть!» — кричит девушка. Ее рыжие волосы падают Владу на лицо. Она трясет ими и целует его в шею, в виски, прикусывает мочку уха. От такой наглости у меня перехватывает дух. И что мне сейчас делать? Стащить девицу и надавать по щекам, чтобы не лапала чужого мужика? Не могу, не так воспитана. Топчусь, как идиотка на месте в полной растерянности. И тут рыжеволосая замечает меня, спрыгивает на пол и становится, уперев руки в бока. Девушка уже прилично выпила, полна злой энергии и сил. Я же, наоборот, в полном раздрае мыслей и чувств. «Ты кто?» – идет на меня красавица. «Человек», – отвечаю ей пячусь. «Ты не человек!» – длинный ноготь упирается мне в грудь. «Ты баба!» – Ксюха обводит тяжелым взглядом друзей. «Чья баба?» «Моя!» Отвечают мужчины, переглядываются И на всякий случай отодвигаются от края стола Кажется, знают темперамент своей подруги Приехали Интересно, кто кого выручать собирается? Заткнулись все! Девушка хватает кружку с пивом и сует мне в руку Пошли, подруга, выпьем Не хочу Хочешь, с кем из них ты спишь? взмах рукой с полной кружкой вдоль дивана друзья отшатываются а может со всеми спятила пытаясь избавиться от кружки но мне не дают ее поставить значит с двумя нет ничего не понимаю теперь шальной взгляд прожигает троицу по очереди признавайтесь за вы с ней по расписанию спите или по календарю Черт! Она хлопает себя по лбу. Влад, дай-ка телефон. Ксюха, не дури. Телефон! Живо! Проверю, по каким дням у тебя с этой. Девушка, успокойтесь. Пытаюсь защититься я. Я не сплю с ними. В... ты... Пей! Пей! Бесплатно! Мальчики угощают! Красотка подталкивает меня за локоть. И хотя она, говорит, весело и задорно, глаза прищурены и зло заглядывают прямо мне в душу. Я вижу полыхающий огонь и пасую перед наглостью и прямой агрессией. Хочется немедленно сбежать. Еще взглядом Влада. «Ксюха, прекращай комедию!» Тихо просит он. Хотя по сжатым челюстям вижу, он на грани. Так и представляю, как кулак впечатывается в аккуратный носик. Влад, не надо. Я лучше пойду. Куда? Девушка дергает меня за рукав. Мы не договорили. Я испуганно оглядываюсь. Крики начали привлекать внимание соседей. Ксюха, я сейчас разозлюсь. Влад перехватывает ее за талию и поднимает над полом. «Злись!» — хохочет девушка и смачно целует его в губы. Он тут же отпускает ее и виновато смотрит на меня. Кружка в руках Ксении и живет своей жизнью. Она то взлетает и все отшатываются, то внезапно падает. Предугадать следующее движение невозможно. «Мальчики! Кто привел эту фифу? Признавайтесь!» Взмах наполненным бокалом и пена летит во все стороны. Прекращаю же концерт!» — приказывает Иван, отряхиваясь. «Не порти нам вечер!» «Кто привел эту фифу?» — я спрашиваю. «И я привел!» «Ты довольна?» «Это моя новая девушка!» Парковщик отбирает у нее кружку и ставит на стол. «Отстань! Я хочу, чтобы она выпила!» Ксюха снова хватает несчастную кружку и так резко пихает в меня что пиво выплескивается на жакеты джинсы. Следователи Влад вскакивают. Иван хватает салфетку, начинает промокать мою одежду. Влад толкает его на диван и шипит. Я сам. Займись лучше своей подругой. Шиплю я и отбираю салфетку у парковщика. Только третий друг не принимает участия в суматохе. Он с любопытством разглядывает всех и, кажется, ситуация его забавляет. «Как вас зовут?» – спрашивает он и протягивает мне ладонь. «Я Роман». «Регина». С облегчением отвечаю «наконец-то! Хотя бы один здравомыслящий человек в этой компании! Садись сюда! Можно на «ты»?» Он тянет меня за жакет, я плюхаюсь на диван рядом и чувствую, как дрожат от напряжения ноги. Роман загадочно улыбается, чуть приподняв уголки губ, и протягивает мне меню его карие глаза подернуты золотистой дымкой, черные волосы зачесаны назад, и вообще выглядит он, словно только что сошел с подиума. Какие друзья у Влада красивые и успешные, отмечаю про себя, недоумевая, почему же он парковщик, хотя и сама уже не верю в его приземленность, но трудно избавиться от первого впечатления. «Влад, я не поняла!» «Повтори!» — напоминает о себе Ксения и показывает на меня пальцем. «Это моя девушка!» «Ромыч, подвинься!» — резко отвечает Влад и садится между мной и приятелем. Теперь мы плотно прижаты друг к другу. Парковщик демонстративно обнимает меня за плечи. Рожеволосая красавица смотрит раскосыми фиалковыми глазами. «Неужели свой цвет? Или линзы?» Ее настроение меняется. Она ухмыляется и падает к Владу на колени. Я вскакиваю. Вот зараза какая! Девушка, говоришь, Ксения косится на меня, а потом с вызовом целует Влада в губы. Дорогой, тройника захотелось? Так бы и сказал. Сообразим на троих. Мои щеки загораются огнем. Хоть яичницу на них жаль. Такого позора у меня еще ни разу не было. Влад сердито сбрасывает с колен Ксению, но так охочет, цепляется за его шею и не желает сдаваться. Друзья так и сидят в рядок. Влад с красоткой на коленях, Роман, а за ним Иван, который не вмешивается в конфликт, но по его мрачному лицу я вижу, как ему все не нравится. И тут в голове что-то щелкает. «Где-то я уже видела Ивана и Ксению вместе». «Стоп! Отделение полиции!» Память мгновенно выдает кадр. Эти двое идут под ручку и смеются. Я тогда подумала, что они пара. Так сказал мне дежурный. Да и у рыжеволосой Ксении был в руках букет. Словно пелена с глаз спадает. Прихожу в себя и включаю леди». Потомку дворянского рода негоже бояться подвыпившей и невоспитанной девицы. «Иван, а вы почему молчите?» — обращаюсь к следователю. Тот вздрагивает от неожиданности. «Я должен вызвать наряд полиции?» Он недоуменно смотрит на меня. «Но Ксюха пошалит немного и угомонится сама. Не надо полицию. Просто приструните свою невесту». На миг все замирают. Даже Ксения таращит на меня глаза. И сразу становится ясно, что она вовсе не пьяна, а притворяется. Необычные фиалкивые глаза мгновенно становятся ясными и внимательными. «Невесту?» — следователь поднимает брови. «О чем ты говоришь, Регина?» Влад с силой спихивает с колен красотку а та недовольно морщится. Он делает для меня строгие глаза, мол, не ту роль играешь, подруга. Одумайся. Но я уже беру его под руку, оттаскиваю от дивана и кладу голову на плечо. «Милый, я устала», — говорю томным голосом. Представление этой взбаломошенной девицы мне надоело. Я вообще не понимаю, почему она к тебе лезет, если ее возлюбленный Иван. «В смысле?» «Пришло время Владу делать круглые глаза». «Ванек, я не понимаю, о чем речь». Я внимательно наблюдаю за лицом парковщика. Очень важно понять, какие чувства он испытывает к Ксении. Если все еще любит, тогда мне в его компании делать нечего. Быть стервой разлучницей не собираюсь. Сплошная головная боль. А парень явно в растерянности». Он переводит взгляд с возлюбленной на друга и темнеет лицом. Те отводят глаза, словно виноваты. Ксения нервно щелкает пальцами и хмурит брови. Следователь медлит с ответом. «Я тоже в недоумении», — наконец тихо говорит Иван. Хватает со стола кружку с пивом и делает несколько глотков. «Невольно наблюдаю» как движется кадык, когда он глотает, как пузырьки пены лопаются на губах. Но настораживаюсь. Поведение Ивана наводит на определенные мысли. «Кажется, моя правда разрушила чье-то спокойствие. Зачем лезу в чужие дела?» Но я вдруг чувствую такую усталость и разочарование, что хочу домой и единственный способ освободиться от обещания Владу и вывести всех на чистую воду, сказать правду. «Здесь и понимать нечего», — вздыхаю я. «Недавно видела Ивана и Ксению вместе. Шли и ворковали, как влюбленные голубки. Разве не так?» С вызовом смотрю на всех. Первая не выдерживает напряжения Ксения. «Ах ты, стерва!» Она срывается и с растопыренными пальцами, украшенными длинными ногтями, бросается на нас. Влад мгновенно реагирует, отпрыгивает за кресло, прячет меня за спину, выставляет вперед руки и успевает ее схватить. Он встряхивает разъяренную девушку. «Ксюха, прекрати!» Пусти меня, я этой козе все волосы выдергаю. Сама коза, устала огрызаюсь я. Леди мне больше быть не хочется. Зря вы так, Регина, с укором качает головой Иван. Да, Ксюша приходила ко мне, но не за тем, о чем вы подумали. Она хотела дружеской поддержки, так как поссорилась с этим балбесом. Я ее успокоил, угостил обедом и пообещал поговорить с Владом. Даже подумать не мог, что он через два дня приведет новую пассию. Иван встает, насильно отрывает от нас красавицу и прижимает к себе. Она вдруг обмекает, всхлипывает и заливается слезами. Роман с укором качает головой. Разоблачение, увы, не удалось. Влад? Тоже смотрит осуждающе. Не становится неловко. Чёрт! неужели попала в просак? Щеки загораются огнем, который охватывает и уши. Хочется сбежать или спрятаться под диван. Чур меня. Мы с вами не знакомы. Но были цветы, и вы смеялись, шли под руку, бормочу я, не зная, куда спрятаться от стыда, и пячусь. Мы со школы дружим. Продолжает Иван, поглаживая спину плачущей девушки. «Это не первый раз, когда Ксюха приходит ко мне за помощью. Она и к Ромочу может прийти. Правда?» «Угу. Бывало. А я почему не знаю?» Влад садится с другой стороны Ксении, берет ее за плечи и отрывает от Ивана. «Ну вытри слезы! Хватит реветь! Подумаешь, ошиблась Регина!» «И вообще...» Продолжает убеждать меня Иван и поднимает правую руку, где на пальце красуется обручальное кольцо. Я давно и счастливо женат. На чужих женщин не смотрю. «Неужели?» — хочется крикнуть мне. «А флиртовал со мной вполне активно, и кольца тогда не было. Я бы заметила, но я молчу. Краснею еще больше, даже боюсь посмотреть на Влада. Простите, ошиблась». Не ожидала от вас, Регина, такого приема. Вы казались мне очень уравновешенной женщиной, когда приходили на допрос. Что это? Он вернул мне удар? Ну это же нечестно! На допрос! У Ксении моментально высыхают слезы. Так это Кикимар и еще и уголовница! Ксюха, взывает хормужских голосов. Я смотрю на них и не понимаю. Зачем я здесь? Что забыла среди этих людей? В моей душе начинается ураган. Пока еще только легкий ветерок поднимается. Но чувствую, он быстро наберет силу. Извините, но я лучше домой поеду. День был тяжелый, вы и без меня теперь разберетесь. Разворачиваюсь и иду к выходу, не оглядываясь. В глазах закипают слезы. Это я устала от напряжения. Убеждаю себя. Влад догоняет меня на улице. Не слишком торопился остановить. И плевать. Завтра все расскажу родителям. Мне уже все равно. Силы закончились. Ты куда собралась? Домой. Вытаскиваю телефон и открываю Яндекс.Такси. Быстро ввожу свой адрес. Влад молча наблюдает. Но не мешает. А наш уговор? Наконец спрашивает он. Я выполнила свою часть, пожимая плечами. Теперь свободно, как ветер. Обвинила моего друга и девушку в измене. Это твой метод? Я хотела тебе помочь. Ты же планировал разорвать отношения? Не могу же вот так сходу послать подальше девушку, с которой встречался долго. А мне противно наблюдать за твоим любовным воркованием. Иди к ней. Что ты здесь делаешь? «Вернись к столу! Мы еще не закончили!» Парковщик больно хватает меня за локоть. Пытаюсь вырвать руку, но он крепко держит. Пальцами берет за подбородок. Поднимает его вверх. Я почти парализована и вынуждена смотреть прямо в глаза. «Только бы не разреветься! Господи, помоги!» Молюсь про себя, чувствуя, как обзор заволакивает слезами. «Я поеду домой!» Четко, с паузами произношу каждое слово. Спасибо за вечер. Регина, не дури. Он наклоняется и почти прикасается к моим губам. Сейчас поцелует? Не хочу так. Отпусти меня, иначе... Сгибаю ногу в колени и тут же чувствую свободу. Влад отстраняется. Вот так-то лучше. У тротуара паркуется такси. Я быстро забираюсь внутрь и захлопываю дверь. Больше ни секунды не хочу здесь оставаться. Вы принимаете карты? Наличных нет. Можно Сбербанк онлайн. Машина трогается, и тут раздается громкий стук по багажнику. Водитель резко тормозит, и я чуть не впечатываюсь в панель. Не успела пристегнуть ремень. «Какого черта?» «Это я у вас хотел спросить» огрызается шофер что этому мужику надо он показывает на окно за которым стоит влад я опускаю стекло ты что делаешь как насчет завтра никак я сама справлюсь твои вещи отвезу в отель но владислав борисович спасибо большое вам за помощь но на этом наши пути расходятся я не хочу вас больше ни видеть ни слышать Регина! Но я уже поднимаю стекло, и такси сразу трогается с места. Закрываю глаза. Чувствую, как по щекам катятся слезы. Теперь можно и поплакать. С парнем поссорились. Вздрагиваю ловлю в зеркале взгляд водителя. Нет, просто устала. Да, я устала. Смертельно устала. В этом все дело. Завтра будет новый день, новая жизнь. А эту неудачную страницу я закрою. Нет, вырву. Обязательно. Но небесам моих страданий, видимо, было мало. Второе мая принесло новые неприятности.